Глава 13. Тёмный директор. В кабинете директора кромешной школы прибавилось документов. Стопки из папок и учетных книг захватили не только стол, но и часть пола. Я стояла среди бумажных башен, боясь разрушить их, сделав неаккуратное движение. Глаза невольно скользили по титульным листам документов, учебные планы, график успеваемости, отчеты наставников, счета, список поставщиков продуктов. Каких только документов здесь не было. Лорд Ротта наводил порядок или что-то искал. Кайра, я подняла голову и дыхание перехватило. За директорским столом восседал не лорд Ротта. Густые, и сине черные волосы взъерошены. Между нахмуренными бровями привычно устроилась глубокая морщинка. Мужчина устал, но все так же притягателен в своей загадочности. «Эмиссар тьмы. Блай Эйликс. Что он здесь делает? Кайра, что случилось? Поспешно выйдя из-за стола, обеспокоенно спросил кромешник. Миг, и он неприлично близко. Запрокинув голову, я утонула в бездонном омуте его темно-карих глаз. Радость от встречи, тревога, недоумение и бесконечная нежность. Я ощущаю его эмоции, как свои. Кайра... Хрипло позвал эмиссар и протянул руку, чтобы коснуться моей щеки. Я ничего не почувствовала. Мужские пальцы прошли сквозь меня. «Кайра, ты серьезно ослаблена?» Быстро заговорил встревоженный Эликс. «Тебе нужна сила. Сейчас. Держись, звездочка». В кабинете похолодало. Подул ветер. Книги и папки открылись. Затрепетали листы. Одиночные и вовсе воспарили под потолок. Бумажные башни рассыпались с неповторимым шелестом. Ветер усилился. Вокруг Эйликса яростно взвелась тьма. Он сам превратился во тьму. «Кайра, звездочка, я с тобой». Эйликс снова протянул руку, но так, чтобы солем на его запястье соприкоснулся с моим знаком. Я словно молнию сквозь себя пропустила. Меня выгнула дугой. «Эмиссар» поделился своей тьмой. Она скользнула по коже, лаская, наполняя силой. Тяжело выдохнула, ощущая небывалую мощь. Сила бурлила внутри горной рекой, переполняя резерв. Сейчас я могла бы поднять кладбище одним взмахом ресниц. Магии я распирала, уничтожая боль в шее. Боль? Почему я ощущаю там... «Боль!» «Я верю в тебя, Кайра!» Эти слова я услышала, будто сквозь наброшенное на голову толстое одеяло. Открыв глаза, успела ощутить последние отблески боли под нижней челюстью. И все, ни малейшего дискомфорта. Хотя была небольшая тяжесть на животе и общая слабость. Я не смогла приподняться и толком осмотреться. Определила лишь, что лежу под деревом на чем-то мягком. Неподалеку спорили люди. Глаза пришлось закрыть. Слишком ярко светило солнце, проникая сквозь переплетение веток с желто-красной листвой. Голоса спорщиков приблизились. «Ничего больше не надо!» «Сама видишь, мое противоядие подействовало», — сердито доказывал кузен. «Укрепляющее зелье все равно не помешает», — упрямо заявила староста зельеваровня. «Ну попробуй дать, если так хочешь». «А почему не ты?» опешила Зельевар. «Ты же ее родственник!» «Это твоя идея, а я и так покусан!» хохотнул Пейтон. «Кайра бессовестно живучая!» «Это раз!» «Мои противоядия еще никогда не подводили!» «Это два!» «Кошак меня больше не подпускает!» «Это три!» «Кошак?» Разум почему-то выцепил несущественную деталь. Силы медленно возвращались, и я сумела коснуться тяжести на животе. Мех! Густой шелковистый мех, некто живой и теплый, свернулся на мне клубочком. Угрозы я не чувствовала и временно оставила это существо. Лежит, и пусть себе лежит, не до него сейчас. Что случилось? Хотела спросить громко и строго, а получилось почему-то прерывистым шепотом. Я скорее почувствовала, чем увидела сквозь ресницы, что кузен присел на корточки неподалеку. И тихо объяснил. «В лесу на тебя напали, Кайра. Удивительно, но едва ли не впервые за время нашего общения Пейтон говорил со мной без злости и даже без малейшей капли едкой иронии. Кто напал? Я постоянно сканировала местность. Рядом никого не было. Речь давалась тяжело. Я даже устала, выдав две короткие фразы. Я не видел убийцу». Когда подошел, ты уже лежала на траве, торчащей из шеи иглой. Когда попытался помочь, твой кошак вцепился мне в голову. Кузен придвинулся ближе так, чтобы я смогла его рассмотреть. Косая повязка скрывала часть бледного лица, оставив неприкрытыми несколько длинных царапин. А Пейтон точно хотел помочь. Или это он напал, а какой-то лесной кот, судя по всему, тот, что сейчас лежит у меня на животе — Набросился на него в ответ. «Почему помог мне зверь, выясню позже». «Я знаю, о чем ты думаешь, Кайра, и...» «Нет, ты ошибаешься», — Твердо произнес кузен. «Ты далеко не любимая родственница, но твоей смерти я никогда не желал. Я хотел помочь». На крик прибежали девушки, однако только Элайна смогла отвлечь на себя кошака. Справа плаксиво пропищала блондинка. «Совершать подвиги больно и невыгодно». У меня теперь порвана одежда и расцарапаны руки. Элайна накрыла зверька своей курточкой. Объяснил понятнее кузен. Передышка дала возможность установить, каким ядом тебя отравили. Каким? Уже увереннее спросила я. Кровью могильного Укхольда. Вы всегда носите с собой противоядие? Вопрос задал лорд Лис морозным тоном. В вашей на поясной сумке. Богатая коллекция. Нет, не всегда только во время безопасного путешествия в долину Адарай». О, в голосе кузена проклюнулась знакомая колкость. «Только зря он намекает на промах охранявших нас кромишников. Это ведь я сопровождала Зельеваров в лес». «Леди Керри, как вы?» Мягко спросил довелиец, опустившись на колени рядом с моим импровизированным ложем из одеял. «Я жива. Надеюсь, попытка пошутить не показалась жалкой. Осталось... «Слабость и светобоязнь». «Что со следом от иглы? Проверяли?» Это кромишник спросил у моих сиделок, Пейтона и Нии. «Кот не дает ни проверить, ни напоить укрепляющим зельем», — пожаловалась старста. Лорд лис протянул руку, чтобы коснуться повязки на шее, и зверь на моем животе яростно зашипел. «Тихо, тихо, я не причиню твоей хозяйке вреда», — заверил лорд лис непрошенного охранника, леди Керри. «Усмирите своего шмыря». «Кого? Шмыря?» «У меня нет шмыря». К слабости примешалась дурнота. «Ладно, позже разберусь». Почему-то, не испытывая страха перед легендарной нечистью, я опустила руку на клубок из меха. «Как же я хочу увидеть этого котика!» Тот, кого лорд Лис назвал шмырем, ласково ткнулся мордочкой мне в ладонь, Я отчетливо ощутила прикосновение влажного холодного носа и щекочущих усов. Это не враги, заверила я зверька. Лорд Лис осторожно снял повязку с моей раны и напряженно спросил: Посмотрите, так должно быть? Не, я прерывисто выдохнула. Кузен хмыкнул. Что там? Зачем они нагнетают? Разве нельзя сказать прямо? Какой. «Потрясающий у тебя антидот! Рана затянулась полностью!» Зачарованно произнесла Ния. «Как бы я ни хотел приписать себе чужие заслуги, но, уничтожив токсин, противоядие не залечивает рану. Она затянулась сама по себе. Я уже говорил, что Кайра живучая?» Лорд Лис бросил на меня быстрый понимающий взгляд. И в этот миг я вспомнила эмиссара Эйликса, Свой сон или видение. А может, это было в реальности? Путешествие души? Прислушавшись к себе, сделала неожиданное открытие. Мой резерв полон. Как это возможно? После энергоемкого заклинания в лесу, которым прогоняла со всей округи нечисти нежить, я все еще не могла творить заклинания высшего порядка. Как такое возможно? Разве только эмиссар действительно поделился со мной тьмой, которая преобразовалась в нужную мне силу? Сложно поверить, но других объяснений не было. Правда, можно их стрясти с лорда Лиса. Он явно знает больше. Лис, я нашел улику! окликнулся брата лорд Мэтиас. Несколько минут спустя вырисовалась интересная картина. Убийца! стрелял в меня из метательного мунштука, усиленного магией. Обычный обеспечивал поражение на расстоянии до 5 метров. Тот, что отыскал в лесу лорд Мэтиас, позволял метать отравленные иглы на расстояние до 15 метров. С хорошим щитом и маскировкой можно остаться незаметным для жертвы. Убийца был близок к успеху, но ему помешал Пейтон. Зачем вы пошли в лес, лорд Керри? требовательно спросил лорд Лис. Почти незаметное движение рукой лорда Мэтиаса и жгуты из мрака обхватили Пейтона, связывая по рукам и ногам. «А зачем ходит в лес? Захотелось отлить перед дорогой?» Грубо ответил кузен. «Это преступление?» Кромешники синхронно поморщились. «Вы намеренно пошли в ту же сторону, что и девушки», обвинил лорд Лис. Пейтон собирался сказать очередную пошлость, Его губы скривились в нехорошей усмешке, но не успел. «Это я!» — тонко вскрикнула Элайна. «Я виновата!» «В чем вы виноваты, леди?» — мягко спросил лорд Лейс, то ли опасаясь ее спугнуть, то ли не веря в правдивость заявления. «Я позвала лорда Керри на прогулку, хотела поговорить наедине». Чем дольше говорила девушка, тем слабее и печальнее звучал ее голос. «Путы из тьмы спали» с рук и ног кузена. В его невиновность поверили. Кромешники молчали, ожидая продолжения. Но не выдержала староста и сердито прошипела. «Элайна, хватит игр! Говори, если есть что сказать!» Почти без усилий, повернувшись на бок, я с удивлением наблюдала, как лицо Элайны заливает краска стыда. «Я... я надеялась, что лорд Керри согласится сыграть моего поклонника», и тем самым поможет вызвать интерес лорда Лиса. Упомянутый кромешник промолчал, щадя чувства глупышки, а вот лорд мытьяс не стал. «Сердце воина тьмы пробудить ревностью невозможно. Светом души может быть лишь суженые Считаете себя исключительной?» «Нет», — буркнула Элайна, и, поднявшись с колен, торопливо ушла, почти побежала. «Как же она мне надоела своими капризами!» — выдохнула староста. «С первого курса бредит кромешниками, дурочка!» «Зря она так. Элайна неплохая девушка». Она ведь могла промолчать о назначенной тайной встрече, и кузену довелось бы пережить неприятный допрос. Еще поражало, что он промолчал, не выдавая, тем самым щадя ее репутацию. «Сегодня кузен дважды приятно удивил меня». Я знала, что он коллекционирует противоядия от яда редкой нечисти, но не подозревала, что носит образцы с собой, и один из них пожертвует для меня. А ведь он мог и не делать этого. И, оказывается, умеет быть тактичным. Не так уж Пейтон и плох. Хотя я думала, что тетушка воспитала его эгоистом. Кстати, а где она? А где тетя Цисса? Произнесла я свой вопрос вслух. На лице лорда Лейса мелькнула досада, и он мрачно сообщил. «Из-за истерики вашу родственницу пришлось усыпить». «Ого! еще одна неожиданность! Она настолько испугалась, что я умру?» Привычным движением Пейтон тряхнул головой, откидывая длинную белокурую челку с лица и с иронией произнес. «Когда мама узнала, что я дал тебе противоядие, то не сумела справиться с эмоциями». Даже заявила, что у нее больше нет сына. «О! Так она закатила истерику, потому что я выжила?» «Ну да, с моей смертью у кузена появлялся серьезный шанс на наследство и титул, как бы тетка не заболела от разочарования». Вскоре мне стало значительно лучше, и я предложила продолжить путь. Кромешники потушили костер и скомандовали разойтись по машинам. Но прежде чем выполнить приказ, Следовало отпустить моего неожиданного защитника. Аккуратно взяв в ладони, я поднесла пригревшегося зверька ближе к лицу. Шерсть черная, как беззвездная ночь. И такой знакомый взгляд. О, а не этот ли котенок прибился к трактиру соли и серебро? Он еще укусил меня за палец, когда вынесла на улицу. Похож. Вот только тот не мог последовать за мной на столь длительное расстояние. «Разве что прилететь вместе с нами в магмобиле?» Крошечный зверь мог бы спрятаться в салоне, забившись под сиденье. «Ладно, неважно. Котенок хорош. Но с моим стилем жизни я не смогу ухаживать за питомцем». Глядя в желтые глаза, от души поблагодарила. «Спасибо, что защищал. Шмырь или нет, ты в любом случае чудесный зверь». «Расти, набирайся сил в лесу. Там тебе будет лучше, чем среди людей». И я посадила его на землю. Точнее, попыталась. По рукаву куртки он перебежал вверх и устроился на моей шее под затылком, как маленький пушистый воротник. Вторая попытка снять его тоже не удалась. Мелкий упрямец. «Может, точно шмырь? Ты не хочешь идти в лес? Пойдешь ко мне жить?» Спросила я у малыша, будто он мог меня понять. Котенок довольно замурлыкал. «О, неужели в самом деле шмырь? И что с ним делать? Я же ничего не знаю о шмырях!» «Намеловалась! Можем идти!» Грубовато спросил кузен и, дернув головой, отбросил челку с лица. Я проигнорировала выпад в свою сторону. Сделав несколько шагов, покачнулась. Кузен бесцеремонно подхватил меня под локоть. «Давай, помогу!» «А то еще свалишься в обморок и снова нас задержишь!» Я не стала упрямиться и приняла помощь. «Как из Ильевары. Мечтаешь поскорее увидеть Адарай?» «Мечтаю поскорее отсюда убраться!» — фыркнул Пейтон. «Наемника не поймали. Не хочу стать случайной жертвой!» Повернув голову, я посмотрела на кузена внимательно, новым взглядом. Почему я считала его мерзким? «Довольно симпатичный блондин. И чего уж там!» «Он похож на моего отца больше, чем я, его родная дочь. Жаль, Цисса не позволила нам узнать друг друга и подружиться. Не хочу тебя огорчать, но и промолчать не могу». Я понизила тон голоса. «От убийцы не улетишь, он среди нас». Теперь Пейтон сбился с шага, я же продолжила. «Если исходить из того, что у наемника нет летающего магмобиля, то он мог оказаться в лесу только вместе с нами». «Допустим, что все же есть», — воспротивился очевидному кузен. «Кромешники не заметили хвоста. Значит, наемник первоклассный. И высока вероятность, что довелиец. Но я склоняюсь к версии, что убийца среди нас». Пейтон покачал головой. «Ты так спокойно говоришь. Тебя не пугает смерть, да, Кайра?» «Истинный некромант жаждет прихода госпожи, несущей освобождение» шутку процитировала я постулат изучения секты некромагов, запрещенной в Латории. «Все веселишься, не воспринимая ситуацию всерьез», — вздохнул Пейтон и попросил. «Подожди. Хочу сделать небольшое признание». «Валяй». Подойдя к магмобилю лорда Мэтиаса, мы остановились. Девушки и кромешник находились в салоне. Ждали только меня. «Я уже не злюсь из-за того, что ты увела у меня наследство». «Ты меня ошарашил!» Так и было. Но свое удивление я замаскировала под сарказм. «Счастье-то какое! Было бы прекрасно, если бы и твою мать отпустила!» У Пэйта надернулся глаз, но он упрямо продолжил. «И чем дольше на тебя смотрю, Кайра, тем отчетливее понимаю, что мог бы и не выжить, обучаясь у нашего прадеда о Он понял, как именно меня обучали. Или это была метафора? Осознать, что есть вещи значимее титула и денег, мне помогло клеймо богини. Пейтон коснулся щеки, прикрытой повязкой. Доброе имя и отсутствие страха в глазах девушек важнее. Он развернулся, чтобы уйти, но внезапно замер и тихо, почти шепотом предупредил. Чуть не забыл. «У тебя ослаблена связь души и тела. Будь осторожнее». «Еще бы». Сегодня я едва не умерла в седьмой раз. Пейтон занял место в магмобиле лорда Лиса. Я же устроилась рядом с лордом Мэтиасом. Поддерживать беседу не было сил. Кромешник тоже не стремился к общению. У каждого было о чем подумать. Столько открытий. Кузен меня жалеет. Совсем рядом первоклассный наемник. И мне страшно вычислять, кто это из нашей компании. Неприятные думы мучили недолго. Сон оказался сильнее. «Внимание, мы приземляемся, и дальше будем ехать по земле!» Сквозь дымку сна долетел голос лорда Мэтиаса. «Мы в долине Адарай, но мне все равно хотелось просто спать». Я проснулась лишь, когда кромешники устроили небольшую остановку. Из осени в лето первое впечатление от долины. Изумрудный лес вокруг. Притом здесь росли не только вечнозеленые ели и секвои. Тут царствовали лиственные деревья. С их ветвей щедро свисали лианы. Крупные яркие цветы распустились и на земле, и на коричневых стволах гигантов. Адарайские горы, будто чаша, прятали долину от ветров. Но основное тепло, если не путаю, давали подземные горячие источники. Даже зимой здесь не было холодно. А вообще такое ощущение, что огромный пласт земли был перенесен к нам из мира с вечно жарким климатом. Позже я поняла, что чем дальше мы ехали, тем прохладнее становилось. Джунгли с их многоцветием сменили сплошные хвойные леса. Стволы самых маленьких и секвой можно было обхватить лишь вчетвером. «Как же больно на это смотреть», — прошептала Дита. «Видеть из окна образцы редчайших или вообще неведомых науки растений и проезжать мимо». Надев очки, она больше их не снимала, разглядывая мир сквозь артефакт. Остальные зельевары молчали, завороженно уставившись в окна. Их коллективная мечта исполнилась. Они — водорай. Если бы не судьбоносное решение прадеда, скорее всего, я бы тоже училась на зельевара. Даже сейчас у меня порой чесались руки что-нибудь сорвать во время выслеживания нечисти, прихватить на зелье чешую, клыки или когти свежеубитого монстра. А уж лавки травников и вовсе сводили с ума. Я, некромант с золотым дипломом, наслаждалась запахами трав, по полчаса перебирая высушенные растения. «Мы подъезжаем к школе», — отстраненно сообщил лорд Мэтиас. Он зорко смотрел по сторонам, будто ожидая нападения. Котенок, кстати, тоже выразил беспокойство, тихонько зашипев. Я принялась успокаивающе поглаживать черную спинку, но ему этого было мало. Прячась от неведомой опасности, он нырнул в рукав моей куртки. Решил, что это нора. Пускай, мне не жалко. Тревога зверя заставила внимательнее смотреть в окна. Широкую дорогу, не задевая друг друга, по ней могли проехать три магмобиля. Обрамляли высокие заросли. Как говорил лорд Мэтиас, кромешники регулярно их прореживали и сталью, и магией, но кусты не сдавались, продолжая попытки захватить дорогу. Одним словом, одарай. «Что это?» — ахнула Элайна. Слева, зацепив брюхом верхушки кустов, На дорогу выскочила гигантская буро-зеленая туша. «Это жаба?» Будто не поверила своим глазам Ния. Квакус мрачно уточнила Дита. «Они же на болотах живут!» Возмущенно пискнула Элайна. «Что этот забыл здесь?» Страха магички не испытывали, видимо, всецело доверяя кромешнику. Я же расслабиться не могла, слишком хорошо помня, как квакусы атакуют свою жертву. «Если трехтонная туша приземлится на магмобиль, он выдержит ее вес?» «Ох, сомневаюсь, и проверять версию не хочется». «Никто не расстегивал ремни?» — спросил напряженный лорд Мэтиас. «Нет», — ответила за всех староста. Магмобиль ускорился. «Мы неслись прямо на квакуса». Я видела, как подбирается, готовясь к атакующему прыжку жаба. Видела, как... Влажно блестит пупырчатая кожа. И ничего не могла поделать. Даже заклинанием швырнуть из магмобиля не могла. Расстояние между крылатой машиной и жабой сокращалось. Жаль, что в водорай нельзя летать. Прыжок квакуса! Наш магмобиль вильнул вправо. Мы проскочили мимо чудовища. Девушки еще несколько секунд кричали. До них только дошло, какой опасности мы избежали. Я обернулась, чтобы взглянуть на вторую машину. Лорд Лис лихо пронесся под подпрыгнувшим монстром, ускорившись в последний момент. Гигантская жаба осталась позади, ошарашенная маневрами жертв. И вот это было странно. Квакусы, несмотря на габариты, быстрее и ловкие. Она должна преследовать нас дальше. Что не так? Поравнявшись... Магмобили неслись к высокой стене из темно-серого камня. Двухстворчатые черные врата оставались закрыты. Неужели дозорных нет? Будем ждать, пока нам откроют, а квакус догонит ведь и Дошкольная ограда оставалась метров сто. В воздух взлетели комья земли пыль и листья. Вслед за ними выскочили три квакуса. Магмобиль повернул вправо. Еще три жабы выпрыгнули из укрытия. И еще две, но уже слева. Засада! Твари поджидали нас в засаде. Вот почему не преследовал первый квакус. Магмобиль резко затормозил. Девушки завизжали. На моих пальцах голубым засияли кольца. «Дохлый квакус!» Вырвалось вслух ругательство. Хотя, какое ругательство? «Реальность! Мои артефакты уловили присутствие мощные нежити! Эти квакусы мертвы! Ими управляет некромант!» Просветила я кромешника торопливо. Кивком он дал понять, что услышал, а затем рявкнул. «Держитесь! Сейчас попробуем взлететь!» А как же запрет на полеты? Аномалии долины. Вдруг магмобиль развалится прямо в воздухе. «Я вырублю некроманта и нечисть. Выпустите меня!» Потребовала у кромешника. «Нет», — твердо заявил он и поднял магмобиль в воздух. Спину морозом обсыпало, когда машина взлетела метра на два, а затем рухнула вниз, утыкаясь в землю носом. Новый оглушающий визг пассажирок. Захотелось крикнуть, чтобы заткнулись. «Откройте дверь! Я обезврежу нежить!» «Нет!» Бросил твердолобый кромешник и положил ладонь на панель управления, вновь заводя магмобиль. Мертвые квакусы выжидали. А вот живой решил таки нас догнать. Так, меня больше волнует нежить. Как ее уничтожить из-под щита магмобиля? Какое заклинание пройдет сквозь него? Тлен? Нет. Стрелы смерти? Нет. Проклятый щит ничего не пропускал. Хорошо, хоть дохляки не атакуют, выжидают. Сквозь школьные врата, будто бы те не были материальны, прошел брюнет в черном плаще. Во вскинутой вверх руке мужчины появился чернильно-черный меч. Ширина длинного клинка напоминала больше лопату, чем оружие. Вот только желание посмеяться меч не вызывал. Потусторонняя жуть, дыхание смерти в затылок. Я ощущала их сквозь щит с солидного расстояния. Нереально быстро двигаясь, мужчина оказался рядом с первой троицей квакусов. взмах черного меча, опутавшие клинок жгуты тьмы, прошили монстров насквозь. Квакусы осыпались коричневой пылью. Одним ударом сразу трех гигантских монстров. Миг, и мужчина уже возле квакусов справа. Они не ждали, пока их уничтожат, синхронно атаковали. Две жабы столкнулись в прыжке. Третья прицельно прыгнула, но не сумела накрыть своей тушей. Мужчина исчез и возник в нескольких метрах от нее. Телепортировался. Он швырнул меч, словно копье, и тварь, пронзенная им, рассыпалась прахом. Вдохляков слева и в живого квакуса полетели дротики. Короткие, черные. Их мужчина достал просто из воздуха. Один удар моего сердца, и от монстров осталась только пыль, тяжело опускающаяся на землю. «У него оружие из тьмы, меч и дротики», — тоненько произнесла Элайна. «Сразу два вида оружия?» «Да», — будто через силу, — ответил лорд Мэтиас. «Сразу два вида оружия из тьмы?» «У одного кромешника?» Зачарованно повторила Элайна, и мне захотелось натравить на нее дохлую крысу. «Натравить мелкую нежить? Неожиданное желание!» «О, боги! Да у меня словно кипяток ревности внутри разлился. Я ведь знала имя этого кромешника и невольно считала своим. Интерес к нему другой женщины задел, пробудив во мне нечто незнакомое». Если Элайна начнет флиртовать с ним, я ведь не сдержусь. Ох, а это совсем уж глупости в голову лезут. Пусть флиртует, я не претендую. Победитель стоял неподвижно, чего-то ожидая. Или кого-то. Рука лорда Мэтиаса легла на панель управления. При этом лицо его утратило эмоции, словно окаменев. Магмобиль, дернувшись, медленно поехал вперед, к нашему спасителю. Лорд Лис последовал примеру собрата по ордену. Эмиссар тьмы преспокойно повернулся к нам спиной и направился к школьным вратам, которые все еще оставались закрыты. Когда он вновь прошел сквозь них, створки распахнулись, позволяя и нам проехать на территорию школы. Первое, что бросалось в глаза новоприбывшим — открытое пространство. От стены, усиленной магическим щитом до ближайшей цепочки двухэтажных зданий, была пустота. Землю покрывал ковер из невысокой травы, сейчас по-осеннему слегка пожухлой. И все. Эйликс ждал преподавателей, невозмутимо скрестив руки на груди. Из магмобилей вышли кромешники, оставив двери открытыми. «Добро пожаловать в школу кромешной тьмы!» Глядя на все еще сидящих в салонах гостей, произнес эмиссар Я Блай Эликс, директор. Лорд Лис сбился с шага. Лорд Мэтиас напрягся. И все же они встали рядом с Эликсом, наградив его красноречивыми взглядами. Только в этот миг я осознала, как сильно трусила. Переживала, чтобы кромешники не сцепились с пробужденным. Как же я боялась, что они друг друга поубивают. А они всего лишь обменялись взглядами. Зато какими! В глазах лордов Лиса и Мэтиаса было недоверие. Эмиссар встретил их взгляды прямо, спокойно, твердо давая понять, что находится здесь по праву. «Прибытие делегации от Квартенского университета магии было эффектным», произнес Эликс. «Целитель уже спешит сюда, чтобы осмотреть девушек». «Я отмерла и вышла из магмобиля». Зельевары, шушукаясь, последовали за мной. Из магмобиля лорда Лиса первым выскочил герцог Горейский. За ним неловко вывалились моя тетушка и кузен. «Это возмутительно!» — гневно произнес Горейский. «Экспедиции обещали защиту, но на нас напали прямо у стен школы!» «Да, напали! У меня чуть сердце не разорвалось от ужаса!» — поддакнула тетка Цисса. «Не замечала раньше забывшим бывшим женихом склочности». «Ведет себя, как последний скандалист. Стыдно из-за его поведения». «Это Адарай», — хладнокровно напомнил Эйликс. «Вы знали, куда стремились, и поэтому основательно подготовились. Надежная магмобили, охрана и телохранитель-компаньонка для студентов КОМ, не так ли?» Горейский потемнел от злости и промолчал. Впрочем, ему и не позволили бы говорить». Явился целитель Власи с двумя помощницами. Болтливый невысокий старичок, быстро осматривая все еще ошарашенных студенток, создавал столько шума, что услышать недовольство лотарийского аристократа было невозможно.